Появление полицейского в компании доктора Кинверса вызвало в гостиной замешательство. Однако не прошло и 10 минут, как Гарон уже полностью завладел ситуацией. Итак, мадам, что было дальше? Что тут ещё рассказывать? Мистер Этвуд прокрался вверх по лестнице с этим ключом в руках. Так? Пытался ли он, хмм, завладеть вами? Да. И, разумеется, против вашего желания. Ещё бы. Ну, конечно, конечно. Ну, а дальше, мадам? Я умоляла, чтобы он ушёл без сцены, без шума, потому что в комнате напротив, через дорогу сидит сэр Морис Лоус. А потом он стал отдёргивать шторы, чтобы посмотреть, действительно ли сэр Морис ещё сидит у себя в кабинете. Я выключила свет, чтобы сэр Морис нас не увидел. Члены семьи Ловзов застыли в разных позах, как восковые фигуры. Лица их почти ничего не выражали, по крайней мере, никаких определённых чувств. Кстати, а что делал в это время сэр Морис? Он сидел за столом с лупой в руке и что-то разглядывал. Рядом с ним Да, мадам. Рядом с ним на столе лежала табакерка, он её разглядывал. Ну а потом Потом потом зазвонил телефон. Так, значит, пока ты со мной говорила, этот тип торчал у тебя в спальне. Прости меня. Я я старалась, чтобы ты не узнал. Он стоял рядом. Нет, сидел рядом. Может быть, даже ты говорила так спокойно, как ни в чём не бывало. Секундочку. Продолжайте, пожалуйста, мадам Нил. Потом потом я стала его выгонять. Анет всё не уходил. Он сказал, что не допустят, чтобы я вышла замуж за Тоби. Он решил дискредитировать меня, высунуться из окна и закричать сэр Руморису, что вот он в моей спальне. Подошёл к окну, я бросилась за ним, но мы выглянули и Ева вытянула Перед обе руки ладонями вверх. Дэрман Кинрас арестит Гарон, все способные ощущать атмосферу прониклись ужасом наступившей паузы. Когда именно вы выглянули в окно? Сразу же после И я вот так и не закончила фразу, но этого и не требовалось. Все поняли, и по гостинной понёсся шёпот: "Вы не видели? Никого? Ничего?" Некем незамечаемый, в тёмном уголке, опершись подбородком в ладони, не сводя глаз с Евы Днил, Дерман Киннерс ломал себе голову над тем, что кроется за её сбивчивым, неубедительным рассказом. Богатое воображение, легко внушаемое, предано всякому, кто хорош с нею, и Дерман подумал: "Сейчас Эта женщина со лжет. Нет, мы не видели никого и ничего. Мы? Тоби Лоу стукнул кулаком по столу. Мы ничего не видели. Мсье Гарон взглядом призвал его к молчанию. Однако же, мадам, вы все же что-то увидели. Сэр Моррис был мертв? Да. А чего, мадам, вы утверждаете, что это было сразу после того, как его убили? Я этого не утверждаю. Просто мне так показалось. Продолжайте, пожалуйста. Дальше вошла Елена и закричала. И тогда я выгнала Неда, отобрала у него этот самый ключ и положила в кармашек пижамы. Когда он спускался по лестнице, он Тут она помяла какую странную, почти несуразную вещь, и ей сейчас придётся рассказать. Когда он спускался по лестнице, он оступился и разбил себе нос. Разбил нос? Да. Да. Пошла кровь. И я до него дотронулась и перепачкала руки и халат. Вот так переволновались всего-навсего из-за крови на этоуда. Вот, как мадам. Итак, мистер Эдвард, вот, как вы утверждаете, споткнулся на ступеньках и разбил себе нос. Хорошо. Продолжайте, будьте любезны. Я выпустила его через чёрный ход. Он ушёл. И тут случилось ещё одно. У меня дверь чёрного хода запирается на английский замок. Пока я стояла во дворе, её захлопнуло ветром, и я не могла попасть в дом. Члены семьи Лоузов недоумённо переглянулись. Угу. Да нет же, милочка, вы ведь ошиблись. В ту ночь не было ни ветерка. Да, это правда. И я и сама об этом подумала. Значит, кто-то нарочно захлопнул дверь. Угу. Кто же? Наверное, это была Евета, моя горничная. Она меня ненавидит. «Больше некому было это сделать. Получилось, что я не могу попасть в дом». «Не могли попасть в дом, Господи Боже! Ну чего же проще, постучать в дверь или позвонить, а, мадам?» «Ну да, и разбудить служанок. А ведь я ни за что не хотела их будить. Ни за что. Особенно и Вету». «Которая, если я вас верно понял, сама уже проснулась и для какой-то надобности захлопнула перед вами дверь. Хорошо. Что было дальше?» Ну, собственно, всё. Я вспомнила, что у меня в пижаме ключ от парадного, обогнула дом и вошла в холл. Я потеряла поясок. Не помню даже, как он развязался. Я заметила, что его нет, только когда когда стала умываться. Вы, наверное, его нашли? Да, мадам. Простите, что обращаю на это внимание, но в вашей истории не осветило одной маленькой частности. Я имею в виду огатовый осколок, запутавшийся в кружевах вашего халата. И тут Ева впервые почувствовала себя абсолютно спокойно. О нём я ничего не знаю. Прошу вас, поверьте, я почти могу клясться, что когда я пришла домой, на халате не было никакого осколка. Простите меня. Я ничего вам раньше не говорила, потому что не хотела, чтобы вы знали, что нет был у меня в комнате. Вполне понятная причина. Но всё это до того смехотворно, что я даже не знаю, что тут сказать. Э я бы до смерти перепугалась, если бы не была уверена, что каждое своё слово могу доказать. Простите, мадам, а каким образом вы собираетесь всё это доказать? Проще не бывает. Спросите надо Этвуда. Вы хотите сказать, что вам неизвестно, что мисье Этвуд лежит в отеле Замок с сотрясением мозга? Прошло секунд 10, прежде чем Ева встала вы свободитесь из глубокого кресла с сотрясением? Мисье Гаронки внук неделю назад В половине второго ночи мсье Эдвард вошел в вестибюль гостиницы. В лифте, поднимаясь к себе в номер, он потерял сознание. Перед тем, как потерять сознание, мсье Эдвард успел объяснить, что на улице его сбила машина, и он ударился головой о край тротуара. Это были его последние слова. Тут мсье Гарон провел пальцем по воздуху, как бы в изящном заключительном прощадке. Видите ли... Monsieur этот едва ли сможет теперь, что бы то ни было, подтвердить. Он вряд ли оправится.